Глава двадцать третья. Капитан Добин вербует союзников. Что это за таинственный месмеризм, который присущ дружбе, и под действием которого человек, обычно неповоротливый, холодный, робкий, становится сообразительным, деятельным и решительным ради чужого блага? Подобно тому, как Алексис после нескольких пасов доктора Элиотсона начинает презирать боль, читает затылком, видит на расстоянии многих миль, заглядывает в будущую неделю и совершает прочие чудеса, на которые он не способен в обычном состоянии, точно так же мы видим и в повседневных делах как под влиянием магнетизма дружбы, скромник становится дерзким, лентяй – деятельным, застенчивый человек – самоуверенным, а человек вспыльчивый – осмотрительным и миролюбивым. С другой стороны, что заставляет законника отказываться от ведения собственного дела и обращаться за советом, ученому собрату. И что побуждает доктора, если он захворает? Посылать за своим соперником, вместо того, чтобы обследовать свой язык перед каминным зеркалом и написать самому себе рецепт за собственным письменным столом. Предлагаю ответить на эти вопросы рассудительным читателям, которые знают, какими мы бываем в одно и то же время легковерными и скептиками, уступчивыми и упрямыми, твердыми, когда речь идет о других, и нерешительными, когда дело касается нас самих. Во всяком случае, верно одно. Наш друг Уильям Добин который обладал таким покладистым характером, что если бы его родители нажали на него хорошенько, он, вероятно, пошел бы в кухню и женился бы на кухарке. И которому ради собственных интересов трудно было бы перейти через улицу. Проявил такую энергию и рачительность в устройстве дел Джорджа Осборна, на какую не способен, самый хитроумный эгоист, преследующий свои цели. Пока наш друг Джордж и его молодая жена наслаждались первыми безоблачными днями своего медового месяца в Брайтоне, честный Уильям оставался в Лондоне в качестве полномочного представителя Джорджа, чтобы довершить деловую сторону их брака. На его обязанности было навещать старика Седли и его жену и поддерживать в отце Эмилии бодрость духа. Затем теснее сблизить Джоза с зятем, дабы положение и достоинство коллектора Богли у Аллаха в какой-то мере искупили в глазах общества падение его отца и примирили с таким союзом старика Осборна. Наконец, ему предстояло сообщить последнему о браке сына, таким образом, чтобы, возможно, меньше прогневить старого джентльмена. И вот, прежде чем предстать перед главой дома Осборнов, со вестью, Дубин счел политичным оборудованием, обзавестись друзьями среди остальной части семейства и, если возможно, привлечь на свою сторону дам. «В душе они не могут сердиться», — думал он. Никогда еще ни одна женщина не сердилась по-настоящему из-за романтического брака. Немножко пошумят, но потом непременно примирятся с братом. «А затем мы втроём, Поведем атаку на старого мистера Осборна. И вот лукавый пехотный капитан, уподобясь Макеавелли, стал выискивать хитроумные способы или уловки, при помощи которых можно было бы осторожно и постепенно довести до сведения девиц Осборн тайну их брата. Наводя кое-какие справки относительно приглашений, полученных матерью, он довольно скоро определил, кто из друзей Миледи устраивает у себя приемы в этом сезоне, и где он, вероятнее всего, может повстречаться с сестрами Осборн. И хотя к раутам и вечерним приемом он питал отвращение, какое, увы, наблюдается у многих разумных людей. Однако на этот раз он проявил к ним большой интерес и вскоре выяснил, на каком из них должны были присутствовать девицы Осборн. Появившись на этом балу, он протанцевал несколько раз с обеими сестрами и был с ними до крайности любезен. А затем набрался храбрости и попросил старшую сестру, мисс Осборн, уделить ему для беседы несколько минут на следующее утро, так как он имеет сообщить ей, как он выразился, чрезвычайно интересную новость. «Что же заставило мисс Осборн отшатнуться, устремить на мгновение взор на капитана Добина, а потом опустить глаза долу и задрожать?» Точно она готова была упасть без чувств в его объятия. И не сделала этого, лишь потому, что Добин очень, кстати, наступил ей на ногу, и тем вернулся девице самообладание. Почему мисс Осборн так ужасно взволновалась услышав просьбу Добина? Этого мы никогда не узнаем. Но когда Добин явился к ним на следующий день, то Марии не случилось в гостиной, а мисс Уирт ушла под предлогом позвать ее. Так что капитан и мисс Джейн Осборд оказались вдвоем. Оба сидели так тихо, что было отчетливо слышно, как на камине тикают часы, украшенные жертвоприношением Эфигении. «Какой чудесный был вчера бал!» Начала, наконец, мисс Осборн, чтобы подбодрить гостя. «И как...» «И какие вы сделали успехи в танцах, капитан Добин?» «Наверное, кто-нибудь обучал вас», добавила она с милым лукавством. «Вы посмотрели бы...» как я танцую шотландский танец с супругой майора Одауда из нашего полка. Или джигу. Вы видели когда-нибудь джигу? Но мне кажется, с вами всякий сумеет танцевать, мисс Осборн. Ведь вы так отлично танцуете. А супруга майора молода? «И красиво, капитан?» Продолжала свой допрос прелестница. «Ах, как должно быть ужасно быть женой военного! Я удивляюсь, как это им хочется танцевать, да еще в такое страшное время, когда у нас война! О, капитан Добин, я трепещу при мысли о нашем дорогом Джорджи и об опасностях». Грозящий к бедному солдату. «А много у вас в полку женатых офицеров, капитан Добин?» «Честное слово, это уж она чересчур в открытую играет», пробормотала мисуирт, Но ее замечание было сделано как бы в скобках и не проникло сквозь щелку при открытой двери, у которой гувернантка произнесла его. «Один из наших молодых офицеров только что женился», — ответил Добин, подходя прямо к цели. «Это была очень старая привязанность». «Ох, как восхитительно!» «Но молодые оба бедны!» «Ох, как романтично!» как церковные кресы. Её сочувствие придало ему храбрости. Лучший офицер из всей нашей полковой молодежи», продолжал Добин. Храбрее и красивее его не найдется в армии. Ах, какая у него «Очаровательная жена! Как бы она вам понравилась! Как вы ее полюбите, когда узнаете поближе, мисс Осборн!» Собеседница его подумала, что решительная минута настала и что волнение Добина внезапно им и проявлявшееся в подергиваниях лица, и в том, как он постукивал по полу своей огромной ногой, и быстро расстегивал и застегивал пуговицы мундира, и т.д. и т.д. Словом повторяю, мисс Осборн подумала, что когда капитан оправится от смущения, он выскажется до конца, И с нетерпением приготовилась слушать но тут часы с офигенией. начали после предварительной конвульсий уныло отбивать 12 и миссосборн показалось что бо затянется до часу так долго они звонили по мнению взволнованной стародевы Но я пришел сюда не за тем, чтобы говорить о браке, то есть об этом браке, то есть... Нет, я хочу сказать, дорогая моя мисс Осборн, это касается нашего дорогого друга «Джорджа!» — запинаясь, промолвил Добин. «Джорджа!» Повторила она таким разочарованным тоном, что Мария и мисс Уирт расхохотались, стоя за дверью. И даже сам Добин. Подумайте, какой сердцеед нашелся! Едва сдержал улыбку. Ибо и ему было кое-что известно об истинном положении дел. Джордж частенько отпускал на этот счет милые шуточки и подразнивал его. «Черт возьми, Уилл, почему ты не женишься на старушке Джейн? Она охотно за тебя пойдет, если ты посватаешься. Ставлю пять против двух, что пойдет». «Да, Джорджа», — продолжал Добин. У него вышла какая-то неприятность с мистером Осборном. А я так его люблю. Вы ведь знаете, мы были с ним как братья. И я надеюсь... Я молю Бога, чтобы ссора была улажена. Мы отправляемся... В заграничный поход, мисс Осборн, ждем приказа о выступлении со дня на день. Кто знает, что может случиться во время кампании. Не волнуйтесь, дорога мисс Осборн. но во всяком случае отцу с сыном нужно расстаться друзьями, «Никакой ссоры не было, капитан Добин. Произошла лишь обычная размолвка с папой», заявила мисс Осборн. «Мы со дня на день поджидаем возвращения Джорджа». Папа желал ему добра. «Пусть только он вернется, и я уверена, что все отлично уладится. А милая рода...» Хоть и уехала от нас в страшном-страшном гневе. Простит его, я это знаю. Женщина-капитан прощает даже слишком охотно. Такой ангел, как вы. Конечно, простит, я в этом уверен. Сказал мистер Добин с адским коварством. Но ни один мужчина не простит себе, если он причинит страдания женщине. Что бы вы почувствовали, если бы мужчина поступил с вами вероломно? Я погибла бы. Я выбросилась бы из окна. Я бы отравилась. — Я бы зачахла и умерла. «Да — Да-да, я бы умерла! — воскликнула мисс Озборн, которая, впрочем, пережила уже один или два романа, даже не помыслив о самоубийстве. — Есть и другие, — продолжал Добин, — наделенные таким же верным и нежным сердцем, как вы. Я говорю не о Вестынской наследнице, мисс Осборн, но о той девушке, которую полюбил Джордж, и которая с самого своего детства росла с мыслью о нем одном. Я видел ее в бедности, когда сердце ее было разбито, но она не роптала, не жаловалась». «Я говорю о мисс Сэдли. Дорогая мисс Осборн, можете ли вы с вашим великодушным сердцем сердиться на брата за то, что он остался ей верен? Простила ли бы ему его собственная совесть, если бы он ее бросил? Будьте ей другом!» Она всегда любила вас. Я пришел сюда по поручению Джорджа сообщить вам, что он почитает свои обязательства по отношению к ней своим священнейшим долгом. И буду умолять, чтобы, по крайней мере, вы были на его стороне. Когда мистером Добином овладевало сильное волнение, он мог после первых двух-трех смущенных слов говорить совершенно плавно. И было очевидно, что в данном случае его красноречие произвело известное впечатление на особу, к которой он обращался. «Ну, знаете...» — промолвила она. всё это...» Чрезвычайно странно, чрезвычайно прискорбно, совершенно необычайно, что скажет папа, чтобы Джордж пренебрег такой великолепной партией, какая ему представлялась, Но, во всяком случае, он нашел отважного защитника в вашем лице, капитан Добин. Впрочем, это ничему не поможет. Продолжала она, немного помолчав. Я очень сочувствую бедной мисс Седли от всей души. «Самым искренним образом уверяю вас. Мы никогда не считали это хорошей партией, хотя всегда были ласковы к мисс Эдли, когда она бывала у нас. Очень ласковы. Но папа ни за что не согласится, я это знаю. И всякая хорошо воспитанная молодая женщина... «Понимаете? Со стойкими принципами. Обязана?» «Джордж должен отказаться от нее, капитан Добин, право же? Должен!» «Значит, мужчина должен отказаться от любимой женщины, как раз тогда, когда ее постигло несчастье». Воскликнул Добин, протягивая руку. «Дорогая миссосборн, от вас ли я слышу такой совет? Нет, невозможно. Вы должны отнестись к ней подружески. Он не может от нее отказаться. Неужели вы думаете, что мужчина отказался бы от вас?» если бы вы были бедны. Этот ловко заданный вопрос немало растрогал сердце мисс Джейн Осборн. «Не знаю, капитан, следует ли нам, бедным девушкам, верить тому, что говорите вы, мужчины?» ответила она. Нежное сердце женщины, так склонно заблуждаться. Боюсь, что вы жестокие обманщики. Тут Добин совершенно безошибочно почувствовал пожатие руки, протянутой ему девицей Осборн. Он выпустил эту руку в некоторой тревоге. «Обманщики!» Произнес он. «Нет, дорогая миссосборн. не все мужчины таковы. Вот ваш брат не обманщик. Джордж полюбил Эмилию Сэдли еще в то время, когда они были детьми. Никакое богатство в мире!» не заставила бы его жениться на другой женщине. Неужели он должен теперь ее покинуть? Неужели вы бы ему это посоветовали? Что могла ответить мисс Джейн на такой вопрос, да еще имея в виду собственные цели? Ей было нечего отвечать. И потому она уклонилась от ответа, сказав, «Ну что же, если вы не обманщик, то, во всяком случае, большой романтик». Капитан Уильям пропустил это замечание без возражений. Наконец, решив, после еще некоторых тонких намеков, что мисс Осборн достаточно подготовлена к восприятию известия в целом, Он открыл своей собеседнице всю правду. Джордж не мог отказаться от Эмилии. Джордж женился на ней. И тут он описал все известные нам обстоятельства, приведшие к браку. Как бедная девушка наверняка бы умерла, если бы ее возлюбленный не сдержал своего слова. Как старик Сэдли наотрез отказался дать согласие на брак и пришлось выправить лицензию. Как Джоз Сэдли приезжал из Челкнема, чтобы быть посаженным отцом. Как затем новобрачные, поехали в Брайтон, в экипаже Джоза, на четверке лошадей, чтобы провести там свой медовый месяц. И как Джордж рассчитывает на то, что его дорогие милые сестры примирят его с отцом, они, наверное, это сделают, как женщины, любящие и нежные». И затем, испросив разрешение, на данная. Повидаться с мисс осборн еще раз? И справедливо полагая, что сообщенная им новость будет не позднее, чем через пять минут, рассказана другим двум дамам, капитан Добин откланялся и покинул гостиную. Едва он успел выйти из дому, как мисс Мария и мисс Уирт вихрем ворвались к мисс Озборн которая и поведала им все подробности изумительной тайны. Нужно отдать им справедливость. Ни та, ни другая сестра не были особенно разгневаны. В тайных браках есть что-то такое, на что немногие женщины могут серьезно сердиться. Эмилия даже выросла в их глазах, Благодаря отваге, которую она проявила, согласившись на подобный союз. Пока они обсуждали эту историю и трещали о ней, высказывая предположение о том, что сделает и что скажет папенька, раздался громкий стук в дверь, от которого заговорщицы вздрогнули, как от карающего удара грома. «Это должно быть папенька», — подумали они. Но это был не он. Это был только мистер Фредерик Буллок, приехавший по уговору из Сити, чтобы сопровождать девиц на выставку цветов. Само собой разумеется, что этот джентльмен недолго пребывал в неведении относительно великой тайны. Но когда он ее услышал, на его лице отразилось изумление, Далеко не похожее на сентиментальное сочувствие сестер Осборн. Мистер Буллок был человеком светским и младшим компаньоном богатой фирмы. Ему было известно, что такое деньги, и он знал им цену. Восхитительный трепет надежды сверкнул в его глазках и заставил его улыбнуться своей Марии, при мысли, что благодаря такой глупости со стороны мистера Джорджа, мисс Мария поднялась теперь в цене на тридцать тысяч фунтов по сравнению с тем, что он рассчитывал получить за нею в приданное. «Черт возьми, Джейн!» — сказал он, поглядывая с некоторым интересом даже на старшую сестру. «Илс пожалеет, что пошел на попятный, ведь вам теперь цена тысяч пятьдесят!» До этой минуты мысль о деньгах не приходила сестрам в голову. Но Фред Буллок с изящной веселостью подшучивал над ними по этому поводу во время их предобеденной прогулки. И к тому времени, когда они, закончив утренний круг развлечений, возвращались обедать, обе девицы весьма выросли в собственных глазах. Пусть мой уважаемый читатель не поднимает крика по поводу такого эгоизма и не считает его противоестественным. Не дальше, как сегодня утром, автор этой повести ехал в Амнибусе из Ричмонда. Сидя на империале, он, пока меняли лошадей, обратил внимание на трёх маленьких девочек, возившихся на дороге в луже, очень грязных, дружных и счастливых. К этим трём девочкам подбежала ещё одна крошка. «Поли!» — сообщила она. «Твоей сестре пеги дали пени». «Тут все дети...» моментально вылезли из лужи и побежали подлизываться к пеге. И когда мнибу строгался с места, я видел, как пеги, сопровождаемая толпой ребятишек, с большим достоинством, направлялась к кладку ближайшей торговки с властями.